На подъездной дорожке двигатель заглох. Судя по всему, горючее в баке было практически на нуле. Значит, их побег сорвался. Сорвался в очередной раз, как всегда. Этой ночью Ричард слышал звуки, доносящиеся из родительской спальни. Отец вроде бы не злился, наоборот, посмеивался и что-то бормотал. Чуть позже мать стала прерывисто часто дышать и постановать без конца, произнося имя отца. Когда Ричард утром проснулся, то увидел на кухне обнимающихся родителей. Руки отца скользнули ниже и остановились на юбке матери. Он увидел, как мать покраснела. Ричард открыл глаза. «Нет, Джулия не должна оставаться здесь, в этом городишке. Не должна, если хочет провести свою жизнь так, как предназначена ей судьбой. Прожить ее достойно и красиво, он увезет ее отсюда» повезет в совершенно другой мир. Глупо было, конечно, говорить ей что-то о медальоне. Действительно глупо. Больше он подобных промахов не допустит. Глава тринадцатая. Лежа в темной спальне, Джулия почувствовала, что вызванная аллергией головная боль усиливается. Это привело ее в еще большее раздражение, и она кинула в Сингера второй подушкой. «Замолчи, негодник!» Наброшенную подушку Сингер не обратил никакого внимания. Он подошел к двери спальни и принялся часто дышать и поскуливать. Сингер явно желал, чтобы хозяйка встала и выпустила его наружу, чтобы он мог, как это умеют только собаки, обследовать местность. Последний час он расхаживал по всему дому, из спальни в гостиную и обратно, и несколько раз прижимался холодным, влажным носом к Джулии, заставляя ее встать с постели. Она накрыла голову подушкой, но этого оказалось недостаточно, чтобы не слышать издаваемых Сингером звуков и лишь усилила головную боль. Там, на улице, ничего нет, сонно пробормотала Джулия. Сейчас ночью у меня жутко болит голова, я не буду вставать. Сингер продолжал скулить. Негромко, но достаточно внятно, чтобы на него обратили внимание. Джулия бросила в него вторую, последнюю подушку. Сингер ответил на этот демарш тем, что бесшумно прошел через всю комнату и ткнулся носом ей в ухо. Джулия тут же подскочила на постели. «Ну ладно, иду». Сингер с довольным видом посмотрел на хозяйку, затем потрусил прочь из спальни в направлении входной двери. «Отлично. Хочешь, чтобы я доказала тебе, что там ничего нет, безумная эта псина?» Джулия, постановая, потерла виски и вылезла из постели, затем встала на пол и проковыляла в гостиную. Сингер уже стоял у окна и, раздвинув носом занавески, выглядывал наружу. Джулия тоже выглянула в окно, но ничего не увидела. «Ничего там нет, я же тебе говорила!» Слова хозяйки не удовлетворили Сингера, он приблизился к двери и остановился прямо перед ней. Если ты выйдешь на улицу, то не надейся, что я стану тебя ждать. Раз уж вышел из дома, так вышел. Я вернусь обратно в постель. У меня действительно жутко болит голова. Впрочем, тебе-то на это наплевать. Сингеру, похоже, было не наплевать. Замечательно, — произнесла Джулия. Поступай, как хочешь. Она открыла входную дверь, ожидая, что Сингер тут же бросится в кусты, Но тот лишь степенно вышел на крыльцо и пролаял два раза, затем опустил голову и обнюхал землю. Джулия стояла рядом, скрестив руки на груди и осматриваясь по сторонам. Ничего подозрительного она не увидела, ни единой живой души. Ночь была тихая, если не считать кваканья лягушек и стрекота сверчков. Листва на деревьях оставалась неподвижной, улица пустынна. Удовлетворив любопытство, Сингер направился обратно в дом. «И ради этого ты вытащил меня из постели?» Сингер поднял голову и посмотрел на хозяйку. «Все спокойно», — казалось, — говорил он. «Причин для беспокойства нет». Джулия ответила ему хмурым взглядом и отправилась обратно в спальню. Сингер остался на прежнем месте. Джулия зашла в ванную, где взяла из аптечки таблетку Тайленола, чтобы наконец уснуть. Час спустя Сингер снова заскулил и зарычал. Джулия, плотно закрывшая дверь, не услышала его. Утром, стоя на дорожке у дома под жарким солнцем и небом такой удивительной голубизны, что оно казалось каким-то искусственным, Джулия надела солнечные очки. Головная боль все еще не до конца прошла, хотя уже почти не напоминала ту муку, которую Джулия испытала минувшей ночью. Пока она читала записку, обнаруженную под щеткой на ветровом стекле ее джипа, Сингер сидел рядом с ней. «Джулия, меня срочно вызвали по работе, и я должен на несколько дней уехать из города. Позвоню, как только смогу. Не перестаю думать о вас, Ричард». Джулия посмотрела на Сингера. «Так вот из-за чего ты не давал мне спать, из-за Ричарда. Я же говорил тебе, здесь кто-то был», — ответил его взгляд.